Егор плыл быстро. Холодная вода обжигала кожу, расслабляла мышцы и в то же время бодрила. Он получал удовольствие от скорости, прохлады, от ситуации в целом и от того, что еще только должно было случиться. Катюшкины глаза еще много раз недовольно вспыхнут. Котенок еще выплеснет на него не один стакан возмущения. Он ее увезет. Это можно было бы сделать прямо сейчас, но всему свое время. И лучше, если некоторые вещи она поймет пораньше. Маленькая, капризная. «Беззащитная малявка. Беззащитная. Вот ключевое слово. Он помнит ее мечтательной, грустной, веселой, забавной, сердитой, и он хочет, чтобы она и дальше оставалась разной, но счастливой, чтобы боль никогда не коснулась ее души, чтобы ни один засранец не посмел воспользоваться ее наивностью. Будешь нянькаться?» — спросил себя Егор и, помедлив, ответил. «Буду. Черт».